Глава 3. Корпус уголовников. Камера. Мои первые впечатления от заключенных. Когда мы с начальником исправдома вошли в канцелярию, нам сказали, что техник Николаев, проект которого мы хотели увидеть, куда-то вышел и обещал вернуться через час. За это время я решил осмотреть корпус уголовников. В исправдоме у меня пока не было знакомых, поэтому я отправился один. Ворота корпуса уголовников в пяти шагах от канцелярии. Это огромная деревянная дверь, на которой висит несоответствующий ее размером замочек. Дверь была закрыта, а у двери стоял заключенный с ключом в руке. Это меня поразило. Как можно доверять ключ от корпуса заключенному? Этот несчастный сторож произвел на меня впечатление жесткого и неумолимого цербера. В дальнейшем я убедился, что все это не так, что нагонявшие страх внушительные ворота не имели ничего общего с внутренним распорядком исправдома. Ворота закрывались, чтобы заключенные не слонялись без дела в канцелярии и в больнице, и не мешали работать. А у ворот, как правило, ставили сторожами самых смирных заключенных, которые попросту выполняли роль обыкновенных дворников. Можно пройти? Он сразу открыл дверь, замок не запирался, а просто болтался на кольцах, и я вошел во двор корпуса уголовников. Пройдя несколько шагов, я свернул направо и увидел напротив какой-то одноэтажный дом. Здесь находились кухня и баня исправительного дома. В этот день баня не работала. Мне то и дело попадались заключенные. Они испытующе смотрели на меня, и это было не совсем приятно. Я тоже всматривался в них, и все они чудились мне мрачными, нелюдимыми, злобными людьми. Мне казалось, что между нами никогда не возникнут простые человеческие отношения. Я вспомнил героев Достоевского и Дорошевича, и сердце мое сжалось от одиночества. Интересно, случится ли такое, что эти люди будут просто здороваться со мной и приветливо улыбаться? Это было моим единственным желанием в ту минуту, и я инстинктивно сторонился их, чтобы не причинить беспокойства, не привлечь их внимания. Разве я мог знать тогда, что многие из них, почти все, очень простые и дружелюбные люди, что через неделю я найду здесь много хороших друзей? Конечно, таких друзей и товарищей, с которыми человек сближается случайно, скажем, в поезде, когда отправляется в далекое путешествие, на фронте и так далее. Баня была закрыта, а на кухне ничего особенного. Там стояли огромные котлы, как в казармах. В белых халатах работало несколько заключенных. Один из них наливал воду в котлы, другой чистил картошку. Вот и все. Я вышел из кухни и направился к корпусу уголовников. Напротив – просторный двор, огражденный колючей проволокой. Границы этого двора находились на расстоянии 4 метров от тюремных стен, вдоль которых расхаживал часовой с винтовкой. За тюремной стеной виднелись холмы, которые вечерами становились оранжевыми. Они напомнили мне вольную жизнь, и я почувствовал себя страшно одиноким и осиротевшим. Огляделся. Под стенами корпуса и напротив, поодаль от проволочного заграждения – Группами расположились заключенные. Иные прогуливались по двору и беседовали. Никого из них я не знал, и мне казалось, что я для них голый человек на бульваре, на которого все смотрят с удивлением и презрением. Это ощущение подтверждалось также тем, что все они смотрели на меня пытливо и изучающе, и я, конечно, не мог сразу же разобрать, что эти взгляды – простое любопытство к новичку, да еще к такому новичку, о котором они так или иначе слышали. Я прошел мимо них в корпус. Попутно я всматривался в них, стараясь угадать, какое преступление они совершили. И те заключенные, которых поначалу я принял за крупных убийц и матерых бандитов, позже, когда я познакомился с ними, оказались самыми невинными. И наоборот, заключенные, не привлекшие моего внимания ни своей внешностью, ни одеждой, о которых я думал, что они попали сюда по ошибке и потому считал их жалкими, несчастными людьми, оказались осужденными за самые тяжкие преступления. При первом знакомстве корпус уголовников произвел на меня страшное впечатление. Тяжелые железные ворота у входа, цементный пол в коридорах, толстые стены и сводчатые железные двери камер. Всего этого было достаточно, чтобы сердце любого новичка сжалось от боли. Ведь это бывшая губернская тюрьма, живое олицетворение тупого царского режима. Кто знает, что творилось в этих мрачных коридорах, когда здесь прохаживались царские надзиратели. Сколько людей здесь было замучено, думал я, оглядываясь по сторонам. Несмотря на неплохое освещение коридора, они оставляли впечатление мрачных и душных галерей. Впрочем, быть может, впечатление мое было бы несколько иным, если бы я осматривал корпус не один, а в сопровождении какого-нибудь знакомого. Войдя в коридор корпуса, я свернул налево и очутился перед закрытой дверью, возле которой на деревянном стуле сидел сторож. «Что это за дверь?» – спросил я у сторожа. «А тут секреты. Секреты первого этажа», – ответил он, думая, что этим он мне все объяснил. Позже я узнал, что за этой дверью и над нею, на втором этаже, находятся изоляторы исправительного дома, где держат подследственных заключенных. После суда их отправляют в камеры или освобождают. Я повернул назад, дошел до конца коридора. На первом этаже только пять камер. Все двери в камерах открыты, заключенные свободно входили и выходили. Надзирателей нет. Разве только тот, что сидел у двери изолятора. Сначала я вошел в первую камеру, которая находилась в конце коридора. Отсюда начиналась лестница, ведущая наверх, в культ культотдел. Это была большая светлая комната с огромными окнами. Вдоль стен стояло около 20 деревянных коек. Стены и потолок чисто выбелены. Пол, как видно, только что подмели. Камера была пуста. Лишь в углу двое заключенных беседовали, сидя на койке. Когда я вошел, они встали и подошли ко мне. Поздоровались. «Кто здесь живет?» «Заключенные». Они улыбнулись, словно хотели сказать, что это и так понятно. «А где они?» «На работу пошли». Тут только мы без дела. Я вот подметаю камеру, а этот слабоват. Не доработай ему». «Где они работают?» «В столярной. Некоторые в городе». «За что сидишь?» — спросил я у него. «За воровство», — ответил он, улыбаясь. «Это был деревенский парень лет 22 23 с желтым болезненным лицом, с часто мигающими глазами. А ты?» — обратился я к другому. «А я ишноха», — коротко отрезал он, как будто этим все объяснил. Потом я узнал, что все заключенные Шноха арестованы по одному делу, по известному делу ячейки Шноха. Я решил осмотреть и другие камеры. Все они одной величины, во всех примерно по 20 коек. В камерах по 2 по три человека, остальные в мастерских. Поднялся на второй этаж, то же, что и внизу. Здесь, однако, мое внимание привлекли заключенные азербайджанцы по национальности. И еще бросилось в глаза то, что постели, раскиданные по койкам, И остальная утварь заключенных здесь была более убогая, чем в камерах нижнего этажа. На многих койках постели вовсе не было, их заменяли какие-то лохмотья и мешки. Меж тем в камерах первого этажа почти все койки были убраны цветастыми домашними одеялами и белыми подушками. Ясно, что на втором этаже живет народ победнее. чистота в камерах везде одинаковая, и в коридорах, и в камерах ни одной спички, ни одного окурка. Пока я изучал все это, заключенные то и дело входили и выходили из камеры. Они подозрительно оглядывали меня с ног до головы. Спускаясь вниз, я думал о заключенных, с которыми повстречался, и старался как-то классифицировать их. Большинство заключенных, которые встретились мне во дворе и в корпусе, крестьяне и по национальности почти все азербайджанцы. За ними шли городские люмпины. Таких типов я раньше встречал на западных окраинах Еревана, около Занги, в кофейнях, пивных и в магазинах. Если в Ереване есть трущобы, то именно там, на окраинах. Утром, часов 5 или вечером после наступления темноты я часто бродил по этим местам. Там есть темные, таинственные, грязные уголки, напоминающие пинкертоновские притоны. Их обитатели носят на себе какой-то своеобразный люмпиновский отпечаток, который сразу же бросается в глаза, если ты вообще когда-либо знал их. И вот в камерах и в коридорах исправительного дома, расположенных на втором этаже, я столкнулся как раз с людьми, обитавшими в тех местах. И я не ошибся. Большинство заключенных со второго этажа были люмпины-рецидивисты, герои темных притонов. С некоторыми из них я потом подружился. Это были довольно примитивные, но интересные люди. Багдасар, Лазги, Мадо, Хужан-Хачо, Гусейн, Валоу. За ними шли бывшие советские служащие. Заключенные называли их интеллигентами. К ним можно было отнести тех двух военных, которые повстречались мне в тот день. Классификация, сделанная мною по первому впечатлению, оказалась, в общем-то, правильной. В этом я убедился, когда впоследствии ближе познакомился с обитателями исправительного дома. Крестьяне, люмпины и бывшие советские служащие. Таков был в основном социальный состав корпуса уголовников. Конечно, как показали мои дальнейшие наблюдения, любую из этих групп можно подвергнуть дополнительной классификации, в особенности крестьян. Среди них бедняки и кулаки, которые, однако, не играли никакой роли во внутренней бытовой классификации исправительного дома. Крестьяне в основном жили своей, особой жизнью, люмпины – своей, а бывшие совработники – своей. Именно с этой точки зрения, с точки зрения внутренней жизни и быта исправительного дома, они заинтересовали меня. Ведь общество, куда я попал, было совершенно оторвано от внешнего мира. Здесь, кроме общих социальных законов, действовали и свои специфические законы, диктуемые своеобразной жизнью исправительного дома. Здесь господствовали чисто тюремные, ничего не значащие на воле интересы над которыми в виде надстройки должны были возвышаться внутренние бытовые понятия и нравственные нормы. Мне в первую очередь надо было ознакомиться с ними, чтобы найти путь к сердцу этого общества, проникнуть в тайники его души, понять его психологию. Раздумывая над всем этим, я снова спустился в уголовный корпус и стал наблюдать за заключенными. Они гуляли, беседовали, А я стоял в одиночестве и думал, интересно, в чьих руках, крестьян, люмпинов или совработников, находится власть. Кто устанавливает внутренний режим, конечно, не в административном порядке, а в чисто бытовом. Интересно, какая часть заключенных является здесь, в стенах исправительного дома, гегемоном этой разношерстной публики, носителем нравственных норм и идеалов? Я думал о том, что, конечно, и среди заключенных есть свои влиятельные люди, свои авторитеты, и старался угадать, кто же эти люди. Но меня мучило одиночество, и я машинально направился к канцелярии. Как человек, сделавший вдруг для себя приятное открытие, я вспомнил, что уже время идти в кабинет к начальнику, где я ознакомлюсь с проектом новых мастерских. Я ускорил шаг и, приняв озабоченный вид, вошел в канцелярию исправительного дома прямо в кабинет начальника.